«Ведьмак», глава первая. Потом говорили, что человек этот пришел с севера, со стороны канатчиковых ворот. Он шел, а навьюченную лошадь вел под узцы. Надвигался вечер, и лавки канатчиков и шорников уже закрылись, а улочка опустела, было тепло, но на человеке был черный плащ, накинутый на плечи но он обращал на себя внимание. Путник остановился перед трактиром «Старое преисподнее», постоял немного, прислушиваясь к гулу голосов. Трактир, как всегда в это время, был полон народу. Незнакомец не вошел в «Старую преисподнюю», а повел лошадь дальше, вниз по улочке, к другому трактиру, поменьше, который назывался «Улиса». Здесь было пустовато, трактир пользовался не лучшей репутацией. Трактирщик поднял голову от бочки с солеными огурцами и смерил гостя взглядом. Чужак все еще в плаще стоял перед стойкой твердо, неподвижно и молчал. «Что подать?» «Пиво», — сказал незнакомец. Голос был неприятный. Трактирщик вытер руки полотняным фартуком и наполнил щербатую глиняную кружку. Незнакомец не был стар, но волосы у него были почти совершенно белыми. Под плащом он носил потертую кожаную куртку со шнуровкой у горла и на рукавах. Когда сбросил плащ, стало видно, что на ремне за спиной у него висит меч. Ничего странного в этом не было. В выземе почти все ходили с оружием, правда, никто не носил меч на спине, словно лук или колчан. Незнакомец не присел к столу, где расположились немногочисленные посетители, а остался у стойки, внимательно изучая взглядом трактирщика. — Ищу комнату на ночь, — проговорил он, отхлебнув из кружки. — Нету, — буркнул трактирщик, глядя на обувку гостя, запыленную и грязную. — Спросите в старой преисподней. — Я бы хотел здесь. — Нету. Трактирщик наконец распознал выговор незнакомца. Ревянин. Я заплачу. Тихо и как бы неуверенно сказал чужак. Тогда-то и началась эта поскудная история. Ребой верзила с момента появления чужака, не спускавший с него угрюмого взгляда, встал и подошел к стойке. Двое из его дружков встали шагах в двух позади. Ну. Нет уже местов. Шпана ривская, — гаркнул рябой, походя к незнакомцу вплотную. Нам тут-то в Изиме, такие ни к чему. Это порядочный город. Незнакомец взял свою кружку и отодвинулся. Взглянул на трактирщика, но тот отвел глаза. Он и не думал защищать ревянина. Да и кто любит ревян? «Что неревянин, то варюга, продолжал Рябой, от которого несло пивом, чесноком и злобой. «Слышь, что говорю, недоносок?» «Не слышит он. уж ты дерьмом забил», — промямлил один из тех, что стояли позади. Второй захохотал. «Плати и выматывайся», — рявкнул Рябой. Только теперь незнакомец взглянул на него пиво да допью. — Мы тебе подмагнем, прошипел Дилда. Он выбил у ревянина кружку и, одновременно схватив одной рукой плечо, впился пальцами другой в ремень, пересекающий наискость грудь чужака. Один из стоявших позади размахнулся, собираясь ударить, чужак развернулся на месте, выбив рябово из равновесия Меч свистнул в ножных и коротко блеснул в свете каганцев. Пошла кутерьма, поднялся крик, кто-то из гостей кинулся к выходу. С грохотом упал стол, глухо шмякнулась об пол глиняная посуда, трактирщик, губы у него тряслись, глядел на чудовищно рассеченное лицо Рябова, А тот, вцепившись пальцами в край стойки, медленно оседал, исчезал из глаз, будто тонул. Двое других лежали на полу. Один не двигался, второй извивался и дергался в быстро расплывающейся темной луже. В воздухе дрожал, ввинчиваясь в мозг, тонкий истошный крик женщины. Трактирщик затрясся, хватил воздуха и его начал рвать.